Глава 50. Операции с пригородными участками были в самом разгаре, когда миссис Джеральд решила переселиться в Чикаго. Живя в Цинциннати, она многое узнала об обстоятельствах жизни Лестера, вызвавших столько пересудов и нареканий. Вопрос о том, женат ли он на Дженни, так и остался открытым. Но до миссис Джеральд Дошла правда в искаженном виде вся история Дженни и рассказы о том, как Чикагская газета изобразила Лестера в роли миллионера, пожертвовавшего из любви к ней всем своим состоянием, а также совершенно точные сведения что Роберт отстранил брата от участия в делах компании Кейн. Ей было обидно и больно, что Лестер губит себя. Прошел год. А он ничего не сделал. Пройдет еще два года, и будет слишком поздно. В Лондоне он сказал ей, что у него почти не осталось иллюзий. Может быть, Дженни, одна из них, что он действительно любит ее или просто жалеет. Летти было очень интересно это выяснить. В Чикаго. Она сняла роскошный особняк на бульваре дрексел «Эту зиму я проведу в ваших краях», — писала она Лестеру, — «и надеюсь, что мы с вами будем часто встречаться. В Цинциннате я умираю от скуки. После Европы здесь так... Ну, вы понимаете. В субботу видела миссис Ноулс, она вас спрашивала». Имейте в виду, что она прекрасно к вам относится. Ее дочь весной выходит замуж за Джимми Севернса. Лестер ждал приезда миссис Джеральд со смешанным чувством удовольствия и неловкости. Она, конечно, будет устраивать вечера и приемы. Что, если ей взбредет на ум пригласить его с Дженни? Но нет, едва ли. Надо полагать, что теперь-то она узнала, как обстоит дело, и по письму ее это видно. Она намерена часто встречаться с ним, значит, именно с ним, а не с Дженни. Он решил рассказать Летте все на чистоту и предоставить ей самой определить, какими будут в дальнейшем их отношения. Он выбрал для откровенного разговора минуту, когда они сидели в уютной гостиной вдвоем с Летти, прелестным видением в бледно-желтых шелках. Как раз в это время он стал сомневаться в успешном исходе своих земельных операций. Настроение у него было неважное, и он как никогда нуждался в сочувствии и понимании. Дженни, он еще ни слова не сказал о своих заботах. Когда горничная удалилась, подав хозяйке чай, А Лестеру, коньяку и содовой лети решила помочь ему и сама нарушила молчание. — А я много чего слышала о вас, Лестер, с тех пор, как вернулась из Европы. Расскажите мне о себе. Вы знаете, как близко я принимаю к сердцу все, что касается вас. — Что же вы слышали, лети спросил он спокойно. — Ну, во-первых. Слышала о завещании вашего отца и о том, что вы больше не участвуете в делах компании. А еще всякие сплетни у миссис Кейн, которые меня не особенно интересуют. А вы меня понимаете. Но неужели вы не хотите упорядочить свою жизнь, чтобы получить то, что принадлежит вам по праву? Мне кажется, это такая огромная жертва, если, конечно, у вас нет настоящего глубокого чувства верно лестер спросила она лукаво он ответил не сразу не знаю даже что и сказать вам лети иногда мне кажется что я люблю ее. иногда я в этом далеко не уверен я буду говорить с вами вполне откровенно никогда в жизни Я еще не оказывался в таком затруднительном положении. Вы ко мне так хорошо относитесь, а я не стану говорить, какого я мнение о вас. Во всяком случае, я не хочу иметь от вас таят. Я не женат. Он умолк. Я так и думала, — сказала она. — И потому не женат, — продолжал он, — что слишком долго колебался. Когда я в первый раз увидел Дженни, я решил, что обольстительнее нет женщины на свете. — Немного ж я для вас значила в то время, — перебила его миссис Джеральд. — Если хотите, чтобы я говорил, не перебивайте меня, — улыбнулся Лестер. — Скажите мне одно. И больше ничего не буду спрашивать. Это было в Кливленде? — Да. — Мне так говорили, — подтвердила она. В ней было что-то такое. Любовь с первого взгляда. Снова не утерпела лети У нее стало очень горько на душе. Это бывает. — Вы мне дадите говорить? — — Простите меня, Лестер, что же делать, если мне взгрустнулось о прошлом? Ну, в общем, я потерял голову. Я видел в ней идеал, совершенство, хоть и знал, что она мне не пара. Мы живем в демократической стране. Я думал, сойду с ней, а потом, ну, вы знаете, как это бывает, вот тут-то я и допустил ошибку. Я никогда не думал, что это окажется так серьезно. До этого мне не нравилась ни одна женщина, кроме вас. Да и то, буду откровенным до конца, я вовсе не был уверен, что хотел бы жениться на вас. Мне казалось, что женить бы вообще не для меня. И я сказал себе, лишь бы Джей не стала моей, а потом, когда надоест, можно и расстаться». Я позабочусь о том, чтобы она не нуждалась, прочее мне будет безразлично, и ей тоже, понимаете? Понимаю, — отвечала она. Так вот, лети. Из этого ничего не вышло. Она женщина совсем особого склада. Ее душевный мир необычайно богат. Она необразована в том смысле, как мы понимаем это, но обладает врожденной утонченностью и тактом. Она прекрасная хозяйка, безупречная мать. У нее какой-то неиссякаемый источник любви к людям. Отцу и матери она была предана всей душой. Ее любовь к дочери, это ее дочь, не моя, не знает границ.